Тебя, наверное, надул волшебник. Дал какую-то никудышную палочку. Из нее же все волшебство вышло. Да, проворчал Незнайка, хотел бы я этого волшебника встретить. Я бы ему показал, как обманывать коротышек и давать им недоброкачественные волшебные палочки. Незнайка был очень расстроен, но пестренькой не был способен долго предаваться унынию. А может быть, это зависело вовсе не от него